Глава 7. Лили. Мама звонит мне. Очень часто. Слишком часто. И я слышу упрек в ее голосе, во вздохах и в молчании. Мама выросла с утверждением, навязанным ей родителями, которое якобы должно успокаивать. Достаточно работать, чтобы были деньги на жизнь, а в остальное время надо заниматься любимым делом. Работа отдельно, жизнь отдельно. Но я даже не знаю, чем мама любила заниматься кроме заботы обо мне и работы ходить в кино не чаще раза в месяц я отвергла этот принцип раз и навсегда нет работа это часть жизни я глубоко верю и хочу верить что если любишь свое дело то даже не осознаешь что это работа в телефонных разговорах она твердит одно и то же по кругу упреки советы упреки советы я закатываю глаза и стараюсь не отвечать но на этот раз она выводит меня из себя. «Мама, ты ничего не знаешь о моей жизни». «Знаю. Я знаю, что тебе нужна помощь». «Правда? И кто же мне поможет?» «Ну, я». «Но, мам, ты даже не говоришь по-английски. Ты не сможешь мне здесь ничем помочь. Не предлагай ты вот чего не можешь». «Нет, я могу». «Хорошо. Что значит «what time is it»?» «Не знаю. Как тебя зовут?» «Чего ты добиваешься?» «Ты хочешь меня...» Пауза. Подбирает слова. Слово, которое ты ищешь, унизить. Даже по-французски ты этого не можешь сказать. Так что позволь мне справляться самой. Я уже давно привыкла все делать сама.